Когда они добрались до города, Кефа настолько устал, что мог испытывать лишь бесконечную благодарность за то, что толчки, прыжки и укусы вот-вот окончатся. Они отвели верблюда, груженного коврами, к амбару, и погонщик, коротко поблагодарив Кефу, взял на печенье осла. Кефа побрел по улице, разминая уставшие ноги и машинально двигаясь туда, где, по его представлению, находилось море. Он прошел с полмили, повернул и застыл в изумлении. Он, конечно, слышал об этой знаменитой бухте, кто о ней не слышал. Он думал, что рассказы о ней были преувеличением, но никакого преувеличения. С места, где он замер, ему открывали широкий молл по дуге, уходящий в море за мачтами, стоящих на якоре кораблей. Несколько массивных обронительных башен и по обе стороны устья бухты группа исполинских каменных стад. Его взгляд, повторяя контур набережной, скользил вдоль домов, заслоняющих вид на северную часть бухты, и наткнулся на огромное здание, стоявшее на возвышенности чуть правее от него. Пораженный его размером, и ослепленный солнечным светом, отраженным от полированного камня и бронзовых панелей, он внимательно рассматривал здание, пока не понял, что это такое. Храмы императора, возомнившего себя богом, великая профанация. Говорили, что внутри были две самые большие статуи в мире, самого императора и женщины, олицетворяющей Рим. Расположенный так, чтобы его было видно с расстояния нескольких миль от берега, храм являл морю и суше и всем народам воплощение языческого фанатизма и гражданского повиновения, и он был возведён человеком, называвшим себя иудей. Кеф умерленно побрёл в обратную сторону. Он не желал видеть ни бухты, ни храма, ни других городских чудес. Это было неподходящее для него место. Его охватила невыносимая усталость и опустошающая уверенность, что он всё делал неправильно и так долго, что исправить что-либо не было никакой возможности. Он миновал амбар и пошёл дальше, не имея ни малейшего представления, куда идёт. Наконец, в отдалении он увидел знакомые очертания синагоги и ускорил шаг. В языческом городе это было подобие дома. Там древние ритуалы, которые несут покой, и бог, которому не нужны статуи. Но когда он дошёл до места, то увидел, что перед входом идёт яростная перебранка. До кефы донеслись слова: порочность, грязь и лицемерие но не успев выяснить, в чём причина спора, он увидел в толпе знакомое лицо. Это был Марк, который когда-то регулярно посещал их собрания в Иерусалиме, а потом, как он вспомнил, переехал с семьёй в Кесарию. У Кефы не было времени решить, хочет он видеть Марка или нет, Марк бросился к нему. Кефа, Кефа, слава Господу, ты вернулся послушай сказал кефа я должен кое-что слава господу слава господу я молился кефа в этом городе творится нечто ужасное этот человек находится во власти сатаны сказал иаков благочестивый я всегда это подозревал его цель ниспровержение религии возможно предположил юан бар забдай Его идея религии отличается от твоей. Иаков бросил на него гневный взгляд. От нашей исправился Иоанн Барзабдай. Принципы религии, сказал Иаков благочестивый, очень просты. А всякие, имеющие свои идеи относительно них, отступник, ты жестокий человек, Иаков. Как крестьянин, который вырывает сорняки, растущие среди злаков. Насколько я помню, — в задумчивости сказал Иоанн, — Иешуа говорил об этом. Он говорил, чтобы и те, и другие сорняки и злаки росли вместе, пока не придет время собирать урожай. Иешуа, — сказал Иаков, — не вырастил и грядки бобов за всю свою жизнь. Наступила тишина, прерываемая только щелканем ногтей Иакова, который ловил в шеи. В последнее время в шам приходилось трудно.